но теперь его мысли были, по-видимому, заняты только пылесосами и патефонами. Керн колебался. Никогда он не решился бы ни с того ни с сего заговорить с профессором. Но теперь после беседы со скрипачем он подошел к нему. «Господин профессор», — сказал он, — «извините, что осмеливаюсь обеспокоить вас. Раньше я не поверил бы, что смогу дать вам совет, но сейчас мне хотелось бы это сделать». Профессор остановился. «Охотно выслушаю вас» рассеянно ответил он весьма охотно я благодарен за всякий совет постойте как же этого звали керн людвиг керн благодарен за любой совет господин керн просто чрезвычайно благодарен уверяю вас вряд ли это можно назвать советом просто у меня есть некоторый опыт вы хотите продавать пылесосы и патефоны бросьте это только время теряете сотни эмигрантов пытаются делать то же Это так же бессмысленно, как искать людей, желающих страховать свою жизнь. Этим-то я как раз и хотел заняться вскоре, — с живостью перебил его профессор. Кто-то сказал мне, что заниматься страхованием не так уж трудно, и что тут можно кое-что заработать. И он предложил вам определенный процент за каждый страховой договор, не так ли? Разумеется, и даже хороший процент, и больше ничего. Никакой компенсации и сдержек, никакого твердого жалования нет. «То же самое могу вам предложить и я. Все это ровно ничего не значит. Скажите, господин профессор, вам уже удалось продать хоть один пылесос, хоть один патефон?» Профессор беспомощно посмотрел на него. «Нет», — сказал он с какой-то болезненной пристыженностью. «Но, надеюсь, в ближайшем будущем оставьте это», — прервал его Керн. «Вот вам мой совет. Раздавудьте немного шнурков для ботинок или несколько банок гуталина» или десяток-другой пачек английских булавок. Мелочи, которые могут понадобиться каждому. Ими торгуйте. Много на этом, конечно, не заработаете. Но время от времени кое-что удается продать. Сотни мигрантов занимаются этим. Английскую булавку легче продать, чем пылесос. Профессор задумчиво посмотрел на него. Об этом я как-то не подумал. Керн смущенно улыбнулся. Охотно верю. Но теперь подумайте. Так будет лучше, уверяю вас. Раньше я хотел продавать пылесос. Возможно, вы правы. Профессор протянул ему руку. Благодарю вас, вы очень любезны, — добавил он тихо, и голос его звучал заискивающе, словно у ученика, плохо выучившего урок. Керн прикусил губу. Я не пропустил ни одной вашей лекции, — сказал он. Да-да, — профессор сделал неопределенный жест. Благодарю вас, господин... господин... Керн, но это неважно Нет, это важно, господин Керн. Извините, пожалуйста. В последнее время я несколько забывчив. Еще раз большое спасибо. Я попытаюсь последовать вашему совету, господин Керн. Отель «Бристоль» размещался в небольшом ветхом здании, арендуемом организацией помощи беженцам. Керну отвели койку в комнате, где жили еще два эмигранта. После обеда он почувствовал сильную усталость и лег спать. Оба других постояльца отсутствовали. Он и не слышал, когда они пришли. Ночью он проснулся от крика и мгновенно соскочил с постели. Не успев ни о чем подумать, схватил чемодан и одежду, распахнул дверь и побежал по коридору. Здесь все было тихо. Добежав до лестничной площадки, Керн остановился, поставил чемодан и прислушался. Потом прижал кулаки к лицу. Где он? Что произошло? Где полиция? Постепенно все вспомнил, посмотрел на свои босые ноги и, почувствовав облегчение, улыбнулся. Ведь он в Праге, в отеле «Бристоль». Ему разрешено жить в городе целых две недели. Зачем же так пугаться? Вероятно, ему что-то приснилось. Он вернулся. «Это не должно повторяться», — подумал он. «Только мне и не хватало, чтобы нервы расшалились. Тогда конец всему». Он открыл дверь в темную комнату и ощупью добрался до кровати. Она стояла справа у стены. Тихо поставив чемодан, он повесил одежду на спинку, потом нащупал одеяло, и уже собрался было лечь, а вдруг рука его наткнулась на что-то мягкое, теплое, дышащее. В ту же секунду он резко выпрямился. — Кто это? — послышался заспанный голос девушки. Керн затаил дыхание. Он перепутал комнаты здесь есть кто-нибудь снова спросил голос керн боялся шлахнуться и чувствовал как покрывается холодный испаренный